Я наконец отступил, сдерживая дыхание и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушёл в эту лазейку как в стену, попав в озаренный, тихий и безлюдный проход, очень узкий с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал прислоняясь к стене в нишу заколоченной двери. Никакой звук,